Они работали, обливаясь потом около получаса. Никаких результатов. Они трудились еще полчаса. И все-таки ничего. Гек сказал. «Неужто они всегда так глубоко зарывают?» «Бывает, только не всегда. Не каждый раз. По-моему, мы просто не там роем». Они выбрали другое место и начали копать снова. Работа шла теперь медленнее, Но все-таки подвигалась вперед. Некоторое время они копали молча. Под конец Гек, оперся на лопату, смахнул рукавом капельки пота с олба и спросил. «Где ты собираешься копать после этого места? Давай попробуем рыть под старым деревом на Кардивской горе за домом вдовы Дуглас. Что ж, я думаю, попробовать можно. А вдова не отнимет у нас клад?» Ведь дерево на ее земле отнимет, пускай только сунется. Кто нашел место, того и клад. Это все равно, на чьей он земле. Гек успокоился. Работа продолжалась. Через некоторое время Гек сказал. «Ах ты, черт! Должно быть, опять не там копаем. Как по-твоему?» «Что-то чудно, Гек. Ничего не разберу. Случается, что и ведьмы мешают. Я думаю...» Уж не в этом ли все дело? Да что ты прав, какие там днем ведьмы? Ничего они днем сделать не могут. Да, это верно, я и не подумал. Ага, теперь знаю, в чем дело. Ну и ослышим мы с тобой. Надо сперва узнать, куда падает тень от сучка в полночь. Тогда уже и рыть в том месте. Выходит, что мы валяли дурака целый день, рыли за даром О, чтоб тебе... Теперь вот опять тащись сюда ночью. Даль-то какая! А ты сможешь выбраться из дому? Ну, еще бы. Все равно придется рыть нынче ночью. А то, если кто-нибудь увидит эти ямы, сразу поймет, в чем дело, и сам начнет рыть. Ну что ж, я тебе мяукну нынче ночью. Ладно, давай спрячем лопаты в кустах. Ночью, в назначенный час, мальчики опять пришли под дерево. Они уселись в тени и стали ждать. Место было уединенное, и час поздний, истаре, пользовавшейся дурной славой. В шорохе листвы слышались голоса духов, привидения таились по темным углам, глухой лай собаки доносился откуда-то издали, и Филин отзывался на него зловещим уханьем. Мальчики разговаривали мало, на них действовал таинственный ночной час. Скоро они решили, что полночь уже настала, отметили, куда падает тень и начали рыть. Надежда жила в них. Интерес к делу все возрастал, и усердие с ним наравне. Яма становилась все глубже и глубже, но каждый раз, как лопата обо что-нибудь ударялась, они испытывали только новое разочарование. Наконец Том сказал, «Напрасно мы стараемся, Гек, опять не там роем». «Ну как же не там? Ведь тень падала как раз в этом самом месте». «Знаю, что падала. Да не в том дело, а в чем же?» том, что времени мы не знали, наверное. Скорее всего, было или слишком поздно, или слишком рано. Гек выронил лопату. «Так и есть», — сказал он. «В этом-то и беда. Придется и эту яму бросить. Верного времени никак не угадаешь. Да и страшно уж очень. Ведьмы и привидения так везде и носятся. Я все время чувствую, что за спиной у меня кто-то сидит, а повернуться боюсь. Может, и впереди тоже кто-нибудь есть». И только того и дожидается. Как мы сюда пришли, меня все время в дрожь бросает. Ну и со мной не лучше, Гек. Ты знаешь, когда взрывают деньги, то сверху всегда кладут мертвеца, чтобы он их стерег. Господи, да-да. Я сколько раз это слышал. Том, не нравится мне, что мы копаем в таком месте, где есть мертвецы ними, знаешь, шутки плохи. Мне тоже не очень нравится их трогать. А вдруг из ямы высунется череп, да скажет что-нибудь. Брось, Том, и так страшно. Еще бы не страшно. Гек, меня мороз по коже дерёт Знаешь, Том, давай бросим это место и попробуем где-нибудь еще. Давай, так лучше будет. А где? Том подумал немного, потом сказал. В том старом доме где нечисто, вот где. «Ну, Ива, к черту! Не люблю я таких домов. Это будет похуже всякого мертвеца. Мертвец еще туда-сюда, ну, скажет что-нибудь, зато не станет таскаться за тобой в саване и заглядывать через плечо, и ни с того ни с сего скрыжетать зубами, как привидение. Этого я не вытерплю, Том. Да и никто не вытерпит». «Это верно. Зато привидение ходит только по ночам. Днем они нам копать не помешают». «Положим, что так. А ты знаешь, что никто не ходит мимо этого дома ни днем, ни ночью?» «Там убили кого-то. Потому мимо этого дома и не любят ходить. А так, ничего особенного никто не замечал. Разве только по ночам. Да и то просто синие огоньки пляшут под окнами, а не настоящее привидение». «Ну уж, если где-нибудь пляшут синие огоньки, значит и привидение там недалеко. Ясное дело». «Сам знаешь, кому они нужны, кроме привидений?» «Да, это верно. Только днем они все равно не показываются. Так чего же нам бояться?» «Ну ладно. Давай попробуем в старом доме, коли хочешь. Только все-таки риск большой». В это время они спускались под гору. Внизу, посреди освещенной луною долины, стоял дом с привидениями без забора, совсем на отшибе, заросший бурьяном до самого крыльца, с обвалившейся трубой, темными впадинами окон и рухнувшие с одного бока крышей. Мальчики долго смотрели на окна, ожидая, не мелькнет ли в них синий огонек. Потом, разговаривая тихими голосами, как требовали время и место, они свернули направо, чтобы обойти подальше старый дом и вернулись домой через лес по другой стороне Кардивской горы.